Глава пятнадцатая. Эпилог пролога. Снерк вышел из прозрачной кабины и постоял в нерешительности, поглаживая пальцами подбородок. Не было никакой нужды звонить Панарину, а коли уж позвонил, не стоило выдавать того, что происходило на душе. Убогий получился разговор, то ли просьба о помощи, то ли острое желание выговориться. Тим наверняка ничего не понял, да и что можно понять? Наверняка встревожен, но что делать, если ты сам ни черта не понимаешь? То ли это случилось утром, то ли в четверг, то ли дошлил, то ли горчил чай. Это побосенка из старой сказочки, как нельзя лучше отражает аргументы, привлекаемые для защиты гипотезы Он подошел к голубому барьеру, улыбнулся дежурной, насколько мог, беззаботнее. «Можно срочный Сальдорадо?» Девушка улыбнулась еще беззаботнее. «Канал временно не работает. Магнитная буря в секторе. Когда восстановится связь, неизвестно». Она выпалила это, как заученное, ничуть не задумываясь и не усмотрев в этом ничего необычного. Что ж, случались с временами и магнитные бури. Гиперсвязь, как радиосвязь, не гарантирована от влияния природных факторов. Но сейчас каждая невинная мелочь оборачивается тревожным гудом колокола. Он замялся, склонив голову, сказал, наконец, «Я не знаю номеров. Можно представительство Эльдорадо?» Кроме него в зале не усматривалось ни одного клиента Девушка тихо скучала и от того согласилась, хотя могла бы и посоветовать обратиться в «Глубинф». Она подала снергу подключенный к своему пульту экран, опустила глаза к клавишам, привычно набрала трехзначный номер справочный, потом тот, что зажегся перед ней на табло. После каждого сигнала вызова экран в руках снерга оставался слепым. Девушка, нахмурив бровки, снова вызвала справочную, набрала другой номер и повторилось то же самое и еще раз. Она растерянно вскинула на Снерга глаза, ничего почему-то не сказала, и Снерг так молча медленно кивнул, поощряя ее продолжать. Представительство молчало, солидное здание — Ведавшая связями Айкумены с самой большой колонией земли, не менее сотни видеофонов. После двадцатого номера девушка сдалась, беспомощно пожала плечками. Ну, вы же видите? Вижу, сказал Снерк. Пропащее дело. Очередная магнитная буря в секторе бывает. Как вас зовут? Вероника. Прекрасное имя. В нем Вера и Победа. Вера и Ника. Так вот, Вероника, раз уж я взялся вам мешать, а вы из деликатности не протестуете, дайте уж, пожалуйста, напоследок еще один, там-то, я уверен, откликнуться. Он назвал номер Рамона. Наверняка. Он был разговорчив и самую чуточку развязен, как всегда в редкие минуты полной растерянности. Девушка стала набирать номер, она ничего еще не понимала, но отголоски его тревоги ей не могли не передаться. Юная женщина даст сто очков вперед старому телепату. Снерк сжал плоский экран, лихорадочно ища первую фразу. И тут его мягко тронули за плечо. Он не вздрогнул, и обернулся спокойно. Вокруг был двадцать второй век. «Пойдемте», — сказал Кадомцев. С экрана вопросительно глянул Рамон. «Я обегал все вокруг, искал вас. Пойдемте быстрее». Он тяжело дышал, волосы растрепались. Некогда было задавать вопросы. Снерк, виновато улыбнувшись, протянул экран Вероники, Глаза у него покруглели от непонимания происходящего, пробормотал что-то и поспешил следом за Кадамцевым, метровыми шагами устремившимся к выходу. Они сбежали по широкой лестнице, окунулись, выскочив из-под сиреневого стеклянного козырька в солнечный свет, и Кадамцев смаху свернул влево К ребристому куполу зала заседаний Мирового совета, сверкавшему над плотными кронами эвкалиптов. Лицо у него было сосредоточено злое. Представительство, сказал Снерк. Кадамцев, не спрашивая, о каком именно представительстве из пяти идет речь, не оборачиваясь, сказал: Представительство пусто. Он почти бежал. Так, словно навстречу строчили пулеметы. Наши там были. Ни одного человека. Связь с Эльдорадо прервана. Рейсовые и другие корабли, приписанные к Эльдорадо и обслуживающиеся их экипажами, полчаса назад ушли эскадры, запросив старт вне расписания. И так по всей айкумене. «Ответный ход», — подумал Снерг. «Ребята», — вспомнил он, — «Алена! Но как же это?» «Заседание начнется раньше, если уже не началось», — чеканил Кадамцев. Представитель Эльдорадо не явился. Вместо него прибыл Кибер и доставил адресованное совету послание. «Быстрее!» Мы с вами не члены Совета, нас с вами ожидать не будут. Они все-таки опоздали на несколько минут. Влетели в вестибюль, где уже горела надпись, заседание началось, и, оскальзываясь на мраморном полу, кинулись к лестнице. На второй этаж на опоясывавшую зал-галерею для репортеров и тех, кому захотелось бы присутствовать на заседании. Правда, таких практически не было, каждый мог при желании наблюдать за ходом заседания по видеофону. На галерее и сейчас не было никого, кроме них двоих. Снерк глянул вправо-влево, глазки камер глобовидения были тусклыми и слепыми. Снерк не помнил такого. Закрытое заседание, — подумал он, — впервые за... кто скажет, за сколько лет. И понял, что попал сюда только благодаря Кадамцеву, во-первых, и своей причастности к тайнам, во-вторых. Автоматически, повинуясь репортерскому инстинкту, он сорвал с плеча футляр, выдвинул фиолетовый шарик пчелиного глаза и поставил камеру на широкий барьер, Кадамцев покосился, но ничего не сказал. Несколько сот человек сидели в напряженном молчании. Человек на кафедре внятно читал. К мировому совету. Руководствуясь итогами референдума, в котором приняло участие все достигшее возраста гражданской зрелости населения планеты, Совет Эльдорадо сообщает следующее. Первое. Планета Эльдорадо объявляет экстерриториальной свою звездную систему. Границей решено считать орбиту самой удаленной от звезды планеты. Экстерриториальность будет поддерживаться всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами – исключающими угрозу для жизни и здоровья человека, но тем не менее являющимися надежным гарантом неприкосновенности заявленной территории. Второе. Планета Эльдорадо заверяет, что ее население никоим образом не намерено допустить отхода от каких бы то ни было положений и принципов морально-этического кодекса определяющего жизнь человечества. Третье. Планета Эльдорадо на срок, который будет уточнен позднее, прерывает общение любого характера с Сойкуменой и настоятельно просит не стремиться к их одностороннему возобновлению, которое будет пресекаться предусмотренными в первом пункте методами. Четвертое. Планета Эльдорадо заверяет, что жизни и здоровью уроженцев других планет, оказавшихся на Эльдорадо в момент объявления экстерриториальности, не угрожает какая-либо опасность. Пятая. Планета Эльдорадо убедительно просит не рассматривать ее действия как содержащее что-либо враждебное. Они не направлены против интересов ойкумены и являются вынужденной мерой, продиктованной обстоятельствами. Шестое. Планета Эльдорадо надеется, что положение и принципы морально-этического кодекса, определяющего жизнь человечества, заставят Солнечную систему воздержаться от каких-либо необдуманных действий, способных причинить лишь вред дальнейшему развитию человечества. Человек на кафедре отложил бумагу и взял вторую. К меморандуму приложены надлежащим образом оформленные протоколы референдума. Он замолчал и молчал секунд десять, словно хотел сказать что-то важное, разом прояснившее бы все загадки и исправившее все несуразности. Потом тихо сошел с кафедры. Словно тугая струя воздуха от вертолетного винта колыхнула густыми волнами траву, по залу метнулся невнятный многоголосый гомон тревожный шум из конца в конец. Он никак не мог перейти во что-то осмысленное. — Триста человек изо всех сил пытаются проснуться, — подумал Снерк, — и не хотят поверить, что не спят. В следующий миг он понял, почему председателем совета на второй срок был избран Данилин. Данилин встал и четко сказал, — Объявляется перерыв на два часа. Это был наилучший выход. Никаких решений сейчас принять невозможно. Обсуждение «Начнись оно через минуту» лишь выявит общую растерянность изумленных людей, превратится в сакраментальный шум на сцене, неразборчивое бормотание толпы статистов. Просто необходим был перерыв для того, чтобы узнать что-то, если удастся и для того, чтобы люди могли выплеснуть свою растерянность и злить ее в сумбурных разговорах, а затем спокойно и обстоятельно обдумать, что говорить и что делать. Вот так. Все правильно и никак иначе. Снерг посмотрел на пустую кафедру, и у него мелькнула мысль, заманчивая и яркая, и тут же пришлось ее прогнать. Такие мысли хороши в двадцать... Но в тридцать начинаешь уже проводить черту между мушкетерами и мушкетерством. Он поднялся и взял камеру. Он был журналистом, и все собственные эмоции предстояло зашвырнуть в долгий ящик. Перед ним была информация, помеченная там тридцатью тремя звездочками. Мгновение, правда, отнюдь не прекрасное, остановилось. Предстояло схватить его и превратить в то, что вскоре увидят миллионы людей. Вторая древнейшая профессия. Ведь и кроманьонцы, уходившие на поиски новых охотничьих угодий, были журналистами в какой-то мере. Они наверняка рассказывали не только о количестве зверей, но и о реках, долинах, горах. Мгновение остановилось. «Алена, мой милый Мефистофель», — подумал он с тревожной тоской, — «ребята». Но ведь дядя Мозес просил не беспокоиться. Дядя Мозес, который в свой последний вечер, вопреки всем прежним ошибкам, а были ли ошибки, словно обрел дар прорицания. Работа предстояла не такая уж обширная, серьезная пока не началось. Снерк снял крупным планом нескольких беседующих, их лица, рассыпанные на кресле и на полу листы бумаги, забытый доклад, который, не замечая, топтал докладчик, записал обрывки разговоров. Взгляд зацепил лицо, выражавшее помимо удивления и начавшуюся уже работу мыслей, и Снерк кошкой метнулся к Шагарину, социологу, специализирующемуся на внезапных поселениях, улучил момент, когда тот отошел от рассыпавшейся кучки людей и не успел пристать к другой, вежливо-непреклонно оттер социолога в сектор пустующих кресел и молча приблизил к его лицу микрофон, отказа он не боялся, Все здесь сейчас в таком состоянии, что готовы говорить с кем угодно, лишь бы не молчать. «Это абсолютнейший нонсенс», — и впрямь без малейшего противодействия заговорил Шагарин. «В нынешнем обществе невозможно возникновение альтернативных существующей общественно-политической либо экономической систем. Морально-этического комплекса, которые побудили бы одной из колоний отделиться от ойкумены. Они и не отделялись, строго говоря. В меморандуме нет и тени намека на создание отдельного государства, на провозглашение независимости. Это и понятно. Зачем? К чему? Просто потому, что захотелось иметь собственное государство. Чересчур уж по-детски. Любая населенная планета и так, если ей заблагорассудится, может обзавестись всеми атрибутами — флаг, герб. Только к чему? Мальчишки в летнем лагере на каком-нибудь островке еще могли бы провозгласить свое государство. Но и им это надоело бы еще до окончания каникул. «Нет, ни о какой вспышке космического сепаратизма говорить нельзя. Сводя все к одной фразе, они почему-то решили на неизвестный срок запереться у себя в доме. Вот и все». «Однако информация, собранная Сергачевым?» — спросил Снерк. «Это странно. И только». И заниматься этим должны не социологи и не общественные деятели, кто-то другой. Может быть, как раз вы. Лично я отметил в происшедшем один любопытный и неподдающийся объяснению нюанс. Результаты голосования единогласно. Понимаете? Ни одного голоса против провозглашения экстерриториальности. «Никогда еще не было в истории человечества, да и нашего общества, чтобы среди нескольких сот тысяч человек, пользующихся абсолютной свободой воли а я не верю, что хоть в ничтожной мере был допущен отход от наших этических норм, не нашлось хотя бы одного человека, имеющего особое мнение». «Подождите», — сказал Снерк, — «пример». К Земле движется огромный астероид, способный затопить, как в свое время Атлантиду, целый континент. Кто же проголосует против уничтожения астероида? В первую очередь планетолог, который предложит не уничтожать астероид, а изменить его орбиту на безопасную с целью последующего изучения гостя. Вы неудачно выбрали пример. Можно, конечно, хорошенько поломав голову, изобрести какой-нибудь казус, но речь-то идет о совершенно конкретном случае. Это единодушное голосование – самое темное место по всей истории. Но оно как раз и убеждает, что рассуждать об атовистической вспышке сепаратизма глупо. Уж в этом случае могли бы найтись оппоненты. А если, следуя традициям стереобоевиков, предположить, что кто-то фальсифицировал результаты голосования, то для вящей убедительности он проставил бы процентов 5-6 против. Однако они задержали наших людей. Шагарин взглянул внимательно. — У вас там... «Застрял кто-нибудь?» «Любимая женщина», — сказал Снерк, — «и друзья. Там ведь сейчас не одна сотня туристов». «Но чего вы решили, что их там задерживают силой?» «Молчите. Со всей уверенностью можно сказать только одно — что-то там произошло, что-то очень серьезное» если все население единодушно проголосовало за временную изоляцию. С точки зрения социологии, они не социум. Всего-навсего еще один космический форпост, внеземная станция. Какая разница, 300 человек там или 300 тысяч? Мне это уже говорили. «Как?» — Шагарин машинально перевел взгляд на окружающих. «Мозес, Сайприст, за несколько часов до смерти». «Он занимался еще и Эльдорадо?» «Он многим занимался», — сказал Снег, «И я тоже». «И что же?» «У меня есть гипотезы», — сказал Снерк. «Я знаю, что вы, как и многие, относились к Сайпресту, ну, не как к пустоцвету, но как к насморку. Он существует, хотя особо не вредит. Я никого не упрекаю, что ж, алхимики, да, в какой-то мере». Только мы почему-то забываем, что алхимики, пусть и не найдя философского камня, тем не менее что-то до да сделали для человечества. Беткер, например, так и не добыл золототворящую тенктуру, но дал Европе фарфор. И это не единственный пример. Может быть, и в наш век впереди химии должна идти своя алхимия, впереди астрономии астрология, впереди гиперфизики. Флагистон, Что вы хотите всем этим сказать? У меня есть гипотеза, сказал Снерк. Грандиозная, не боюсь, этого слова. Она как-нибудь объясняет сегодняшний сюрприз? Боюсь, что нет. Тогда вам придется подождать, как бы грандиозна ваша гипотеза не была. Сейчас нам нужно только одно. Он был прав, и сердиться на него не следовало. Снерк откланялся и пошел к выходу.